Конечно, возможности измены королю были сведены практически к нулю. Королева Анна всё время оставалась со своей свитой. Возможное уединение, почти случайное, могло произойти на одной из прогулок в аллее и вряд ли продолжалось больше 3-5 минут, но, вероятно, взгляды влюблённых были красноречивее всяких действий. 31 мая 1625 года Герцек покинул Париж. Связано это было с тем, что свадебные торжества в Париже подошли к концу, и принцесса Генрета Мария отправилась на свою новую родину. До морского порта её сопровождал брат, французский король, невестка, французская королева и, разумеется, герцог Беккингем. Утверждается, что в дороге ловкая герцогиня де Шеврс всё же нашла возможность устроить интимное свидание королевы с предметом её грёз. Гибретон по этому поводу пишет. «В Амьене будущая королева Англии должна была распрощаться с семьей». По этому случаю было организовано несколько праздников, и в один из вечеров мадам де Шеврес, которой горько было видеть лишенную любви королеву, с удовольствием взялась ради счастья подруги за ремесло сводницы и устроила небольшую прогулку в парк. Юньская ночь была тиха и нежна. И вскоре, благодаря герцогине Аннавстрийская осталась наедине с Векингем. В амьене действительно произошло событие однозначного объяснения, к которому историки так и не нашли. Королева и герцог якобы уединились в беседки из живых цветов, и оттуда по прошествии некоторого времени раздался крик Анны. Сбежались придворные и застали королеву в слезах, а герцога в великом смятении. Почему, закричала королева. Некоторые полагают, что этот крик послужил доказательством её добродетели и целомудрия, на который покусился герцог. Другие утверждают, что в амне королева невольно закричала от физического упоения. Приведём лишь некоторые из многочисленных мнений по этому поводу. Франсуа де Ларош-Фуко пишет: Однажды вечером, когда двор находился в объении, а королева одна прогуливалась в саду, он вместе с графом Холландом проник за ограду и затем вошел в павильон, где она прилегла отдохнуть. Они оказались с глазу на глаз. Герцог Бекингем был смел и предприимчив. Случай ему благоприятствовал. И он попытался его использовать Выказав столь мало почтительности по отношению к королеве Что ей пришлось позвать своих дам Которые не могли не заметить некоторое ее смущение И даже беспорядок, в каком оказался ее туалет Немного спустя герцог Бекингем удалился Страстно влюбленный в королеву и нежно любимый ею Жан-Франсуа Поль де Гонди, кардинал де Рец Идет в своих мемуарах еще дальше Мадам де Шеврёз, единственная, кто был рядом с ней, услышала шум, будто два человека боролись. Подойдя к королеве, она увидела, что та очень взволнована, а Бэкингем стоит перед ней на коленях. Королева, которая в тот вечер, поднимаясь из свои апартаменты, сказала ей только, что все мужчины грубые и наглые, на следующее утро велела спросить у Бэкингема: "Уверен ли он в том, что ей не грозит опасность?" оказаться беременной. Гибретон, как всегда, многословен и буквально фонтанирует пикантными деталями, создающими впечатление, что все описываемое он видел своими глазами. Утром Анна вызвала мадам де Шеврес, чтобы поделиться с ней своим беспокойством. Она опасалась, как бы вопреки всем приказам, король не узнал о случившемся инциденте и страшилась его ревности. При этом она снова и снова возмущалась Герцогом, но как-то так, что на перснице было понятно. Анна винила Беккингема в неловкости. Вместо того, чтобы устроить тайное свидание, во время которого она бы с восторгом воспынела некоторый недостаток уважения, он заставил её отбиваться и кричать к тому же он подверг её риску оказаться застигнутой другими в не совсем удобной позе. Из-за всё это она была очень зла на него. Я больше никогда не смогу остаться с ним наедине, сказала она. И лучше всего, чтобы он уехал, не пытаясь больше меня увидеть. Но при этой мысли она не смогла сдержать слёз.